Данияр Сугралинов Сидус Вида своего защитник Пролог Рапторианец Туканг Джуалан Сидус принял и инициировал представителей 12 цивилизаций, но лишь 6 были представлены в Верховном Совете. 4 Рапторианца, 4 Вольтрона, 2 Огия, Даари, Курлык и Наоту. И то последние два набрали нужное количество голосов только из-за внутрипланетного кризиса на Кшассе, родной планете Оги, из-за чего сразу два постоянных члена Совета снялись с выборов в последний момент и отбыли на родину. Редко, когда Совет собирался в полном составе, только по очень значительным поводам. Как, например, тогда, когда решался вопрос — оказывать ли помощь вымирающей цивилизации Ксенны. Вот и сегодня собралось лишь шестеро, по одному представителю каждой расы. Сферу заседания разум создал специально для Верховного Совета. Совершенно непроницаемая для любых излучений, снаружи она напоминала огромный черный шар, а внутри располагались места, комфортные для представителей разных рас. Сиденья, Водоемы, различные насесты. За раптерианский состав Совета сегодня отдувался великий мастер приумножения Туканг Джуалан. Закончив рутинный доклад об очередном конфликте в финансовых кругах Сидуса, он занял свое место. «Благодарю, советник!» — сказал председатель Совета Вальтрон Салахфир. Следующий вопрос. Странный корабль «Хомо», прибывший три гиктотика назад. Напомню, что внутрисистемный пассажирский лайнер, не оборудованный гипердвигателем, направлялся с Земли к поясу астероидов в Солнечной системе. В пути он был захвачен вооруженными бандитами, сопротивление которым оказала группа под лидерством «Хомо» Картера Райли, Во время столкновения лайнер якобы попал в зону гиперпрыжка другого шаттла и оказался на Сидусе. Шаттл при этом исчез и сюда не добрался. Все пассажиры лайнера числом около тысячи успешно прошли инициацию разумом, после чего... Голос Вальтрона раздражал туканга Джоалана. И дело было вовсе не в том, что его звуковые рецепторы, как и у всех рапторианцев, слабо развиты. А моды-усилители превращают и без того трескучую речь Вольтрона в невыносимую. С этим все выходцы рапторианской империи давно смирились, а вот память о грозовой войне, или так называемой войне первого контакта, все еще отзывалась болью у тех, кто в той бой не участвовал. Советник Джо застал ту войну. Тогда около ста усредненных лет назад. Ведомые извечным любопытством рапторианцы вдоль и поперек исследовали родную систему в созвездии Скорпиона и наткнулись на червоточину. Явление, как выяснилось позже, настолько редкое, что его можно назвать уникальным, ведь других червоточин не нашли по сей день, хотя все разумные расы Сидуса приложили массу усилий. Червоточина вывела рапторианских разведчиков в родную систему вольтронов, которые и не догадывались, что у них под боком прячется гиперпространственный переход. Обе стороны имели четкие протоколы на случай первого контакта, и в обоих превалировал принцип «сначала бьем, разбираться будем потом». Так началась многолетняя война. В итоге рапторианцев разгромили, они были вынуждены бежать с материнской планеты Сарисуру. Скрываясь от преследования в пещерах соседних планет, рапторианцы нашли артефакт предтеч, прошли его испытания и, как следствие, обнаружили Сидус. Оттуда они вернулись, став намного сильнее и триумфально отбили родную систему. Туканг Джоалан, Очень не любил вспоминать о предшествовавших победе, унижениях и отчаянии, что преследовали его семью в те времена. Но все равно невольно вспоминал, каждый раз, когда слышал или видел Вольтрона. Вот и сейчас голос Слахфиера запустил неприятные воспоминания. а Вместе с ними появилось глухое раздражение, связанное с недавно объявившимися на Сидусе Хома. С точки зрения рапторианцев, омерзительно выглядящие расы разумных. Подобные им приматы доминировали на Сарисуру, пока пробудившийся разум не помог рапторианцам познать огонь и не научил создавать оружие. Те приматы давно вымерли, но генетическая память работала так же, как у тех же Хомо при виде ядовитой змеи. — Сколько можно обсуждать этот злосчастный лайнер? — проворчал Туканг Джоалан. «Да, его появление загадочно, но наша первоначальная версия, как мы все убедились, не подтвердилась. На лайнере не было никого особенного. Все хома, прибывшие на нем, оказались нулевого уровня». «Скажу больше, достопочтенный рапторианец Туканг Джоалан», выдыхая искорки огня, вступил в обсуждение Огья Викирия. «На эти хома жалобы сыплются, как пепельный дождь в лавовый сезон». Канг-Джуалан перевел взгляд Соги-Викирия на остальных и заметил кое-что любопытное. Мелочь, незначительная деталь, не стоящая внимания, но свое состояние великий мастер при умножении нажил именно так, не упуская никаких мелочей. Сейчас такой мелочью показалось изменившееся выражение лица Курлыка Анака Чакби владельца лавки редких артефактов, который располагался на насесте позади Викирия. Но стоило обратить на него внимание, и лицо Курлыка снова стало невозмутимым, хотя за мгновение до этого выражало другую эмоцию. Но какую? Курлыки — ярые индивидуалисты. На Сидусе были представлены в крайне малом количестве — около тысячи особей на станцию с миллионами обитателей поэтому изучить их так же хорошо, как тех же Даари, пока не успели. Лицевые щупальца Курлыка были чуть напряжены, чуть трепетали до того, как упокоились, но что это значило? Несогласие? Нервозность? Скуку? Не похоже, ведь глазные яблоки Курлыка, обычно беспокойно вращающиеся в разные стороны, не замерли, как случалось в таких ситуациях. «Мы обязательно рассмотрим все жалобы на хомо с того лайнера», — сообщил Вольтрон Слохфир. «На данный же момент официальная позиция Совета такова. Все инициированные хомо с Земли имеют те же права и возможности, что доступны каждому гражданину Сидуса, но вместе с тем несут аналогичную ответственность». «Лишние рты», — подал голос Дари Шазар свешивающиеся с перекладины так, что его перевернутое лицо было на одном уровне с лицами всех остальных. «Бесполезная биомасса! Смердящий советник Дари Шазар!» — перебил его председатель совета. «Хому не представлены в Верховном Совете, а потому не могут ответить за себя, но это не повод оскорблять цивилизацию, прошедшую все испытания предтеч. Хому — полноправные члены коалиции Сидуса!» Дари Шазар, 4 по 4 кибаха его гнезду, говорит прямо то, что думает, возразил председателю Туканг Джуалан. Разве не это является важнейшим достоинством каждого члена Верховного Совета? Разве не это ценит разум Сидуса? Советник Дари Шазар всего лишь озвучил то, что все мы и так думаем о Хома, ведь так. Я говорил о пассажирах лайнера. Не согласился с ним Шазар, покачав головой на длинной шее, хотя его кожистые крылья говорили об обратном, трепыхнувшись вверх-вниз. От туканга Джуалана этот жест не ускользнул. «Мы знаем прошлое пассажиров, отбросы общества, особи, признанные бесполезными на родной планете и отправленные глотать пыли подыхать на астероидные рудники». Как мы и предполагали, большая часть этих новых так называемых граждан, осознав, что Сидус бесплатно покрывает все базовые потребности, заняла пассивно-выжидательную позицию. Меньше четверти из них взяли профессиональные модификации и начали искать работу. Еще меньше особей отправились пытать счастье на арену. Остальные, за редким исключением, не покидают кластер Хома даже из любопытства. «Лучше бы они все гнили в своем кластере, не высовывая в Нидум носа», — воскликнул Оги Викирия, «За каких-то два гектатика сотни жалоб!» Нидумом называлось созданное разумом многомерное пространство трех кубов, в которых происходило взаимодействие рас -сидуса. Космопорт, склады, Верховный Совет, Арена — кварталы развлечений, галактический рынок, магазины, фабрики, лаборатории и многое другое находилось в Нидуме. «Вот только послушайте», — продолжал негодовать Огья Викирия. «Два хомо, Хуан Соломон и Йозеф Мацукевич, подали совместную жалобу на хому Картера Райли, который, цитирую, «цинично убил их товарищей», а именно Хомо Грегора Маклафлина, хомо Альфредо, в общем, еще трех хомо. «Не тот ли это Картер Райли, который был капитаном того самого лайнера?» — поинтересовался Наоту Ги. Советник Ги, безликий, бесформенный и загадочный, как все Наоту, был единственным представителем расы в Совете. Даже голос его звучал таинственно, словно тысячи трущихся чешуек шептались между собой в преддверии кислотной бури. Тукан джуалан невольно содрогнулся, как это сделал бы любой рапторианец, уловив речь на Оту. Генетическая память все еще хранила информацию о древних хищниках, обитавших на Сарисуру, которые также шелестели за мгновение до атаки. «Хомо жалуется на Хомо!» — туканг-Джуалан негодующе выдохнул бурое облако. «Если до такого дошло, надеюсь, разум наказал виновного отрицательным рейтингом». «Разум» — проигнорировал жалобу, — развел руками Огьевикирия. Я подал повторную, попросив обосновать решение. Как оказалось, убийство состоялось в рамках лицензионного поединка с модулем «Битва малых групп». «Вы явно не взлюбили этого хомо», — пробормотал курлык Анакчикби, но его услышали. «Мне безразличны все хомо», — возразил Огьевикирия но конкретно на этого очень много жалоб. Рехегуа Убама подал официальный протест на Картера Райли за отказ завершить лицензионный поединок. Созерцатели боя все как один запросили возврат денег. Туканг Джоалан внутренне содрогнулся. Этот Картер Райли очень сильно подставил бедолагу Рехегуа Убаму, способного охотника, не первый год работавшего на рапторианца. Странно, что подчиненный ничего не рассказывал, ведь теперь у Баму могут лишить лицензии, и он будет не вправе проводить бои вне арены Сидуса. «Следующая жалоба», — объявил Логи Викирия. «Дарин Олег и Шафир в свой первый день на арене наткнулись на Картера Райли и, по их словам, почти выиграли, но Хома использовал какой-то нечестный прием, убив их голыми руками». Услышав эту явно неадекватную претензию, встрепенулся Вольтрон Слахфир, ярый поклонник арены. «Эта жалоба высосана из ничего!» Даже советник Дарри Шазар не стал заступаться за своих земляков, согласившись с мнением Слахфира. «Я думаю, Оги Викирия хотел показать нам нечто иное», — ответил ему Туканг Джуалан. Этот Хома картер Райли умудрился нажить врагов в считанные гектотики. — Вы правы, — подтвердил Логи Викирия. — Даже никчемные кокерлаки подали на него две жалобы. Член группы Картера Райли пытался застрелить из стазера рабочего кокерлака, а сам Картер Райли оскорбил кокерлаков, работающих в квартале сексуальной разрядки. — И что разум скептически поинтересовался Наоту Ги? «Проигнорировал все, я повторяю все, жалобы на этого хомо!» Оги Викирия сложил руки на груди, возмущенный решением разума. Сразу после этого остальные члены Совета загомонили, зашелестели, затрещали, изливая накопившееся недовольство расой хомо. Токанджуалан Джуалан, по своему обыкновению тоже изобразил негодование, а сам внимательно изучил каждого. Подавляющее большинство Совета с самого начала отнеслось к появлению на Сидусе лайнера «Хома» резко отрицательно. Но сейчас, подогретая докладами и жалобами, активно призывала к пересмотру правил проживания на станции и ограничению гражданских привилегий. Обыватели считали, что бесплатная еда и кров — заслуга разума, чьи ресурсы безграничны, но это было, конечно, не так. Туканг Джоалан знал лучше многих, что никакие ресурсы не безграничны, а у любой щедрости и благотворительности есть пределы. «Лишние рты!» — твердил Оги Викирия. «От хома одни проблемы!» «Да, мы не можем изгнать наглых новичков, это нарушение кодекса, но пересмотреть социальную политику в полномочиях Совета!» И снова. «Мелочь, деталь, ерунда, но все же!» Курлыка Би молчал, словно для него решение разума о Картере Райли сюрпризом не стало. Туканджо Алан решил присмотреться к владельцу лавки редких артефактов серьезнее, приставив к нему своих согледателей. У него были свои глаза и носовые щели в каждом квартале Нидума. Давно пора отключить поддержание разума неуязвимости, завел старую песню о Гивикире. Эта статья Кодекса имела актуальность на заре освоения Сидуса, когда еще были свежие раны войны первого контакта, но сейчас население станции растет в геометрической прогрессии. Мы тратим на неуязвимость граждан непозволительно много ресурсов. За сотую долю от этих расходов мы можем создать полноценную службу безопасности, а за счет высвободившихся мощностей можно повысить лимит производства шаттлов-скаутов. «Всем нам жизненно необходимы новые земли!» На каждом заседании фракции ОГИ поднимала вопрос об отключении неуязвимости на Сидусе. И каждый раз председатель Верховного Совета Вальтрон Слахфир снимал тему с повестки, потому что всеобщая безопасность граждан Сидуса — вещь монументальная, определяющая все бытие на станции. Сидус равно безопасность. Точка. Но оги не теряли надежды лишить граждан неуязвимости. Вот только в чем причина такого рвения? Экономия ресурсов? Во имя Ураптаса это не причина, а обертка, в которой оги продают что-то иное. Тукан Джуалан привык к тому, что в сообществе множества инопланетных видов всегда будут существовать вещи, недоступные его логике. Но в данном случае вопрос был слишком важным, чтобы его игнорировать. «У меня вопрос к советнику Огье Викирия», — сказал он, поднявшись. «Я понимаю, что, как обычно, честного ответа не будет, но все же спрошу. Почему вы, Огье, так стремитесь к этому? Не в том ли дело, что оба советника Огье так или иначе сколотили свои капиталы на оружие и боевой экипировке? Смею предположить, что при действующей неуязвимости на Сидусе вы теряете клиентов». Владелец компании Викирия Грон, производивший боевую экипировку эпического качества, не смутился. Наоборот, рассмеялся так, что под его кремниевой кожей забурлила раскаленная плазма. «На Сидусе обитает менее 1% от населения ясного пространства, советник. Моя же компания в первую очередь ориентируется на тех, кому грозят опасности реального мира, а не стерильные на арене». Огье продолжал распинаться, остальные терпеливо внимали, надеясь, что тот не станет злоупотреблять своим правом на развернутый ответ в дискуссии, а Туканг Джуалан, скрывая скуку, подумал, что Викирия по-своему прав. В галактике около 400 миллиардов звездных систем, а изучено меньше тысячи. Исследованная галактика — это ясное пространство, и оно очень мало. В противоположность ему — смутное пространство, неизученный космос. И что там происходит, неизвестно. Но только глупец может думать, что ничего. К сожалению, при жизни Туканга Джуалана вряд ли удастся исследовать и сотую часть галактики, даже несмотря на то, что существуют гиперпрыжки. И даже если представить, что вычислительные ресурсы безлимитны. Основная причина этого в том, что гиперпрыжки осуществляются только по известным данным в системе координат предтеч. Проще говоря, если в какой-то точке галактики никто с Сидуса не бывал, эта самая точка в системе координат еще не обозначена. А прыгать на удачу глупее не придумаешь. Мало того, что потратишь огромные вычислительные мощности, так еще и рискуешь застрять в глубоком космосе вдали от обитаемых систем или угодить прямиком в планету, звезду или черную дыру. В общем, освоение галактики — процесс длительный, требующий огромных усилий и времени потому изучены только ближайшие к Сидусу звездные системы, открытые на удачу, методом засылания миниатюрных роботизированных скаутов. Чем дальше находится система, тем дороже посылать скаутов, потому инвесторы в поисках новых планет, подходящих для колонизации или богатых ресурсами, предпочитали урезать издержки. Вы всерьез считаете, что если увеличить рынок сбыта на 1%, то наши доходы существенно увеличатся?» — ехидно поинтересовался Огье викире. «Тогда вам не помешает повысить показатель разума, рапторианец!» Огье придумал еще несколько оскорблений, провоцируя рапторианца. Туканг Джуалан выдал клубы побагровевшего пара из носовых щелей, щелкнул челюстями, но сдержался. Обстановку разрядил Вальтрон Слохфиир, ударив молнией в пол. Добившись внимания, Он призвал к порядку, а потом, на правах председателя совета, временно отключил возможность звуковой коммуникации обоим, чтобы остыли. «Советник Викирия, вам первое предупреждение за нанесение личных оскорблений советнику Тукангу Джуалану», — рявкнул он. «Давайте не будем отвлекаться по таким незначительным поводам, как жалобы на какого-то Хомо, только прибывшего на Сидус». «Между нами». «Да». Все мы испытываем неприязнь к расе Хомо. У них тяга к нарушению правил. Очевидно, некий эволюционный дефект. Но я повторяю, раса признана разумом и является частью коалиции Сидуса. Смиритесь!» Тукан Джоалан подумал, что стал участником небольшой постановки. Изображая гнев, он всего лишь следовал той линии поведения, которую в этой ситуации признал наиболее соответствующей своим целям. Высшие расы, к коим он помимо рапторианцев относил Логи и Вольтронов, на то и высшие, что легко контролирует свои эмоции. «С этими Хома точно что-то не так», — подал голос курлы канак Чикби, который сегодня вел себя менее активно, чем всегда. «Вы знаете, что я, как торговец, с самым высоким рейтингом на Сидусе, лично подбираю редчайшие артефакты для моей лавки». Естественно, что в поисках таковых я периодически навещаю своих поставщиков в колониях и родных мирах почти каждый раз из Сидуса. Заметьте, я сказал «почти». Даже Ройка Керлаков всегда находит, что предложить мне в обмен на новейшие модификации и редкие ресурсы. Но мир Хомо! По какому праву они закрыли солнечную систему от нас?» «Да и как? Скорлупу вашу в дребезги им это удалось!» Слова Курлыка напомнили всем членам совета еще об одной мистической загадке, связанной с Хому. С недавнего времени их родная солнечная система закрылась для гиперпрыжков извне, для всех разумных, кроме самих людей. То есть не сама система закрылась, а словно что-то невообразимо могущественное запретило любые гиперпрыжки в мир Хомо. Если на борту был хоть один разумный не человек, гипердвигатели отказывали, а их процессоры тратили вычислительные ресурсы впустую. Но стоило нечеловеку покинуть борт, как все сразу налаживалось. Удивительно, но сами HOMO понятия не имели, почему так происходит. Разум Сидуса ответов на этот вопрос не имел, а высокопоставленные хомо, сознание которых сканировалось, не очень легально, разумеется, и скрытно, в лучшем случае предполагали, что запрет на появление инопланетян в Солнечной системе связан с секретными действиями правительства Земли. «Как удалось провернуть подобное, непонятно», — ответил Курлыку Тукан Джуалан. «Но очевидно, что это произошло недавно». Мало кто знает, но цивилизацию Хомо во время войны Первого контакта открыл рапторианец Сатон Кнакам. Он был великий Буфо, мыслитель и прорицатель, Остал беженцем, как и мы все. После открытия Сидуса Буфо Сатон Кнакам оборудовал свой шаттл гипердвигателем и прыгнул на удачу, и оказался в системе Хомо. Хвала его находчивости универсальному переводчику и моду метаболизма, проникнув в планетарную информационную сеть, Сатон Кнакам изобрел децентрализованную финансовую систему, чтобы, используя слабосильные вычислительные мощности Хома, вернуться на Сидус. «Слышал, Хома по сей день использует ее», — прокомментировал Курлыканак Би, «наравне с монетами Сидуса». «Так и есть». Выпустив зеленоватый пар, согласился Тукан джуалан «А что касается Хомо, вероятные их истинные возможности нам только предстоит узнать. Да, они сейчас самые отстающие из всех рас Сидуса. Сами посудите, не считая родной земли, у них пара недоразвитых колоний под примитивными куполами и несколько убогих станций в системе». Пара занятых ими планет в системах Кроаца и Спика не являются полноценными колониями Хома. На них выкуплены права, там начата добыча ресурсов, а совокупное население составляет менее тысячи особей. На том злополучном лайнере прилетело и то больше. Их технологии отстают от наших, злорадно в стреологии Викирия. «Их плоть крайне уязвима. Даже диапазон комфортных для них температур ужасно узок». «Да, да и да», — ответил тукан джуалан «И все же только их родная система абсолютно защищена от всех внешних вторжений». «Уверен, дело в какой-то аномалии», — возразил Нао Туги. «Нет технологий, которые сводили бы с ума гипердвигатель» потому что в расчетной массе присутствует нечеловеческая ДНК. Это вне любой логики. Разум уже работает над решением этой задачи. Рапторианец опустил взгляд, скрывая досаду. Для него любые случайности, загадки и совпадения сигнализировали, внимание, опасность. Для Огия, Вольтрона, Даарьи и Курлыка было унизительно думать, что Хома хоть в чем-то превосходят их народы. — Нет, такого не может быть. Это какая-то аномалия, да, конечно. — Советники, думаю, мы уделили достаточно времени Хомо, — объявил Вальтрон Слохфир. — Сегодня на повестке еще два вопроса, кои я предлагаю рассмотреть. Первый вопрос касался подключения Ксена к воротам Сидуса. Колонии, развиваясь, могут подать в Совет заявку о подключении своего мира к гиперпространственным вратам. Это удешевляет логистику на два порядка. Однако Ксена была не колонией, а родным миром расы ксинянок, разумных гуманоидов, по физиологии схожих с Хомо. Планету постигла страшная участь, она столкнулась с астероидом. Выжили лишь те, кто на тот момент обитал на орбитальной станции или успел эвакуироваться с поверхности. На соседней планете эти выжившие нашли куб предтеч, прошли все испытания и вступили в контакт с Верховным Советом. Однако еще ни одна ксенианка не достигла Сидуса, а потому раса официально не числилась в Кодексе. Даже вопрос с гиперпространственными вратами, которые подключат к Сену, к Сидусу, поднял кто-то из советников, а не к Причина очень проста: уникальные ценные ресурсы, появившиеся на планете после катаклизма. Постройка врата купилась бы довольно быстро, но Тукан Джуалан проголосовал против, как и еще два советника. Мир был опасен. Даже для ксенианок из-за аномальных мутагенов, вызывающих необратимые часто летальные изменения в организме любого живого существа. Не хватало еще занести их на Сидус. Проголосовавшие за подключение врат Дари, Шазары и Викири остались в меньшинстве. Как и на предыдущих заседаниях, последний вопрос снова был о космических пиратах. Планета Ингус в системе Тиру, которую почти все называли просто базаром, стала прибежищем для всех тех, кого отверг Сидус. Конечно же, изгои, разумные самых разных рас, не питали теплых чувств к гражданам станции. Пираты совершали рейды на обитаемые миры, брали на абордаж и угоняли грузовые корабли, взимали налог на спокойствие с колоний, а если те отказывались платить, сжигали их дотла. «Не в функциях совета бороться с пиратами и охранять колонизированные миры», напомнил всем известный факт Тукан Джоалан. «Колонии и торговые корпорации должны сами учитывать эти риски и вкладываться в собственные защитные орбитальные станции или нанимать охранные корабли». Дарис Шазер, в своем мире сделавший карьеру космического адмирала, спал и видел подобный флот в собственном распоряжении, только на Сидусе. После очередных тревожных новостей с окраин он и поднял вопрос противодействия пиратам. Председатель Совета предложил рассмотреть вопрос создания Объединенного флота коалиции Сидуса, который бы финансировался не только Советом, но и колониями, и предложение неожиданно было принято. «Колонии и так платят пиратам налог на спокойствие», — вынес вердикт Вальтрон Слахвир. «Пусть лучше платят Сидусу, а мы их защитим». «Голосуем!» Каждый советник увидел в интерфейсе два варианта — «за» и «против». Бережливый во всем туканг Джоалан всегда был против любых действий, связанных с экспансией Сидуса. «Пусть Верховный Совет отвечает только за Сидус, а колонии сами разберутся, а то сегодня свой флот, завтра армия, а закончится все большой войной с колониями, которые захотят чуть больше независимости». Да, Верховный Совет, по сути, контролировал все происходящее на Сидусе. Во что вложить ресурсы, по какой цене их скупать, куда открыть гиперпространственные врата, какими привилегиями наделить граждан, а какие, напротив, отнять, да много всего. Любые решения Совета рождались не на ровном месте, а за каждое советники несли ответственность перед избравшими их гражданами. Неверные решения имели последствия. Граждане всегда могли выразить недоверие советнику, а разум наказать понижением рейтинга. Наверное, поэтому Верховный Совет никогда не вмешивался в дела вне Сидуса. И все же сегодня кое-что изменилось. К изумлению рапторианца, все, кроме него, проголосовали «за» и приняли предложение Даари Шазара, который даже не пытался скрыть ликование, взлетев под купол сферы. Единственным голосом против немедленно воспользовался председатель. «Ответственным за реализацию проекта предлагаю назначить советника Туканга Джуалана, как наименее заинтересованное лицо. Голосуем!» «Что?» — изумился рапторианец, но было поздно. Большинством его кандидатуру утвердили. Кислотная кровь мастера приумножения вскипела, и все же он скрыл эмоции и поблагодарил советников за доверие. Не то чтобы его тяготила эта ответственность, но весь рапторианский квартал Сидуса через пять гектатиков ждал великого буфо Биджака Джахата, главу одного из шестнадцати великих домов Сарисуру. Тукан Джуалан должен был принять большого гостя у себя, потому что дом Джахатов не был официально представлен на Сидусе и не вел никаких дел. Ну, кроме того, что активно отправлял своих юнцов постигать на арене премудрости боев с инопланетчиками, считая это важным этапом подготовки ко взрослой жизни. Финальный вопрос заседания озвучил Курлык Анакчикби. Стопорщив лицевые щупальца, он попросил внимания, но заговорил не сразу, словно сомневался, стоит ли вообще этим делиться. «Советники, прошу зафиксировать очередной инцидент, связанный с Юэй». На этот раз были похищены четверо Хомо. Примечательно, что все они относятся к группе Картера Райли, жалобы на которого мы уже обсуждали. Я узнал об этом от самого Хомо Картера Райли, после чего сделал запрос разуму. Как и раньше, похищение совершено парой Юя и прибывших за гекто Тик до этого. «Давно пора закрыть Сидус для неинициированных раз оседлал любимого химару Викири. «Если совет раз за разом отметает мои инициативы по отключению неуязвимости, то ради безопасности наших же граждан пусть прислушается к этой проблеме!» «Достаточно популизма на сегодня, советник викирия. Недовольно потрескивая разрядами, ответил Вальтрон Слохфир. «За последний усредненный год исчезли лишь четверо, не считая хому!» «Итого восемь!» в то время как в карманных измерениях станции теряется на два порядка больше разумных. К тому же мы не знаем, похищение ли это или добровольное сотрудничество. По крайней мере, судя по записям разума, все исчезнувшие — Дари, Курлык и два рапторианца — покинули станцию без сопротивления. «Но все улетели на шаттле Юей? – спросил Оги Викирия. «Все! Как и четверо Хомо!» — добавил Курлык Анакчикби. «Посмелюсь заметить, что хотя и не знаком с другими исчезнувшими, но мой соотечественник Тензин Конгбу, как и я, торговец и часто отлучается с Сидуса. Может быть, он просто затеял какое-то партнерство с Юйай? Тогда, возможно, остальные исчезнувшие тоже имели свои причины улететь с Юйай». На этом заседание бы завершилось, но внутреннее чутье Туканга Джуалана взбунтовалось. В детстве ему прочили будущее великого Буфо, а потому мастер приумножения прислушивался к интуиции. Вот и сейчас что-то заставило его возразить, пусть ему и очень хотелось покончить с советом и поскорее вернуться к себе, чтобы заняться созерцанием внутреннего «я». «И все же нельзя оставлять этот вопрос без нашего внимания», сказал тукан джуалан «Предлагаю, если исчезновения повторятся...» автоматически предлагать задание Верховного Совета любому, кто запросит помощь разума на эту тему. Думаю, четыре монеты станут достаточным вознаграждением для того, кто добудет информацию об этих похищениях или юяй. Это предложение утомленные советники приняли единогласно.